Глава 23. Предложение Афанасия. Патрокол передал Кукше, что Афанасий ищет его, чтобы поговорить о важном деле. Но Кукша боится встречи с Афанасием. Как он посмотрит в глаза своему благодетелю? Ведь он задумал бежать, и это после того, как его спасли от рабства и устроили на почетную службу, о которой можно только мечтать. Кукша мучается от собственной неблагодарности, но сейчас он не в силах думать ни о чем, кроме приближающегося отплытия русов. Все свободное от службы время он проводит вне городских стен, на берегу, где лежат вытащенные из воды длинные корабли. Русы латают, конопатят, смолят свои суда потрепанные бурей. Слышится стук деревянных молотков, плывет тревожный запах смолы. Скоро Кукша покинет Царьград и отправится в Великую Скуф, как иногда греки называют огромную страну, где затерялась и его родина. Нет сомнения, что сам великий христианский Бог посылает Кукше счастливый случай за то, что он принял крещение. К тому же Кукша не жалел денег на свечи и на милостыню, моля Господа помочь ему вернуться домой. Нельзя не видеть благоволения Господней и в том, что Кукша покидает Царьград богатым человеком. В бронзовом ларчике оказалось целое состояние. Жаль только, что попытка вернуть Афанасию деньги за выкуп была безуспешной. Афанасий не взял денег, сказав, будто Кукшу выкупил не он. Среди русов немало новгородцев, Кукша помогает им чинить корабли. Проходящие мимо царьградские моряки или торговцы останавливаются и подолгу пялят глаза на человека со смоляным квачем в руках, которого по одежде можно принять за царского гвардейца. Вот из городских ворот появляется еще один любопытный и тоже направляется к кукше. Зеваки надоели ему. К тому же человека, замыслившего побег, не могут не беспокоить лишние наблюдатели. Однако на этот раз идет не наблюдатель. Кукша узнает Афанасия, и у него сжимается сердце. Придется поведать Афанасию о своих намерениях. Он не может его обманывать. Кукша услышит горькие и заслуженные упреки, но ничего не поделаешь. Афанасий подходит к Кукше. Лицо его сияет. «Вот ты где пропадаешь!» — восклицает он. «А у меня к тебе важное дело. Я уезжаю с русскими князьями Аскальдом и Диром в Великую скувь не хочешь ли ты сопровождать меня в этом путешествии?» Кукша не верит своим ушам, и Афанасий повторяет. «Патриарх Фотий, — говорит он, — посылает в Киев епископа Михаила и с ним двух проповедников — Кирилла и меня. Патриарх уже просил за тебя. Его царственность позволяет тебе оставить службу и сопровождать нас в Киев». Тонкие кости Афанасия хрустят в объятиях Кукши. С давленным голосом Афанасий умоляет отпустить его, ибо если Кукша его задушит, то ему нечего и мечтать о возвращении на родину, дорога его будет не дальше плахи. Кукша отпускает Афанасия. Какое счастье! Он поплывет на родину вместе с Афанасием! Но ему тут же приходит в голову мысль, которая омрачает его радость. «Афанасий, — говорит он, — ты поплывешь в Киев к киевским князьям, а ведь это еще не моя родина. Я поплыву дальше, на север. Я должен заранее предупредить тебя, что у киевских князей я не останусь». «Я это знаю», — отвечает Афанасий. «Я лишь хочу помочь тебе вернуться домой, а мне от тебя ничего не надо». Кукше стыдно. Он ждал упреков, а Афанасий только и думал, что о его благе. «Как мне отблагодарить тебя?» — говорит кукша «Ты приютил меня». Выкупил из рабства и теперь помогаешь вернуться домой. Благодари не меня, а Андрея. Ради него я приютил тебя. И это он, а не я, выкупил тебя из рабства. Андрей просил меня хранить это в тайне, но я теперь могу раскрыть тебе ее. Ведь ты навсегда покидаешь Царьград. Он выведал, что свечник Епифан купил тебя на невольничьем рынке за пять на мисм. Он подсчитал, что если просить милостыню, он сможет собрать тебе на выкуп примерно через полгода. Я хотел взять денег у своего отца, что для него пять на мисм, но Андрей мне запретил это делать. В течение полугода он собирал по оболу и каждый день приносил мне собранное, пока не накопилось достаточно. Мне было тяжко нести бремя твоей благодарности, и я счастлив, что могу наконец открыть тебе правду». Кукша не может вымолвить ни слова горло его, подступают слезы. Откуда в этом мире, где кругом только и делают, что грабят, мучают и убивают друг друга, мог взяться такой человек, как Андрей? Кукша изо всех сил старается сдержать слезы, но слезы побеждают. Они текут по щекам, щекочут в носу и капают на голубой хитон, который в этих местах сразу темнеет. Не дивно ли, что он не умел плакать, пока ему случилось испытывать только боль и страх, голод и холод, что плакать его научила безмерная человеческая доброта. Афанасий с мягкой улыбкой, похожей на улыбку Андрея, молча глядит на Кукшу. Кукша, как маленький, вытирает глаза подолом гвардейского хитона. «Афанасий», — говорит он, — «я не хочу уезжать, не повидав на прощение Андрея». «Ты ведь еще встретишься с ним до отплытия?» Афанасий утвердительно кивает. «Попроси его», — продолжает Кукша, — «прийти проститься со мной. Я хочу получить его благословение в дорогу». Афанасий обещает уговорить Андрея. Наверное, это возможно, ведь Андрей любит Кукшу и при каждой встрече справляется о нем.